Надо мной болтались два обрывка ремня безопасности. Руки и ноги по-прежнему были связаны, но одну руку я вроде бы умудрился сломать. Второй глаз так и не открывался, дышалось с трудом. Отца у приборной панели не оказалось, и это меня почему-то удивило. Превозмогая боль, я перекатил голову, чтобы взглянуть на другую часть машины здоровым глазом. Отец весь в крови лежал совсем рядом. От моей головы до его было всего фута три. Я уже не надеялся, что он жив, но, наверное, целых полчаса потратил, чтобы проползти эти три фута. Дополз и остановился лицом к нему, почти касаясь щекой его щеки. Никаких признаков жизни. И судя по тому, как он лежал, изломанный, скомканный, словно тряпичная кукла, на чудо рассчитывать не приходилось. Папа хрипло позвал я, затем закричал «Папа!». Веки его дрогнули, но глаза остались закрытыми. «Привет, сынок!» «Спасибо!» «Я тебе очень благодарен», — прошептал он и умолк. «Мне хотелось встряхнуть его, но я ничего не мог, только кричать «Папа, очнись!» «Ты жив?» Он снова заговорил, но каждое слово давалось ему с болезненным усилием. «Твоя мать просила передать тебе». Она очень тобой гордилась. Отец затих, и его дыхание вдруг стало сухим и хриплым. Зловещий предсмертный хрип. «Папа!» — закричал я сквозь слезы. «Не умирай! Я не смогу без тебя!» Он открыл глаза. «Сможешь, сынок? Сможешь!» Пауза. Хриплый натужный вздох, затем «Мне так больно!» И глаза закрылись. Я кричал, но больше ничего не мог от него добиться. Затем просто прижался к нему лицом, и по моим щекам, смешиваясь с кровью и грязью, потекли слезы.